Я начал отступать по коридору, стараясь произвести как можно меньше шума. А вдруг ребят на самом деле двое, и они умеют стрелять по звуку. И обдумывая дальнейшую стратегию, когда со стороны моих апартаментов послышался очередной шурах, я распластался по стене и направил оружие в сторону дверного проема. Тишина. Он видел, куда я отскочил, значит, он тоже знает, в какую сторону целиться. «Ты никуда не ушел?» Я не такой дурак, чтобы ответить. Неужели второго стрелка все-таки нет? Я попытался поставить себя на место промахнувшегося убийцы. Ему нужно было валить отсюда, пока единственный выход перекрывает один человек. Как только явится запрошенная мною подмога... Кстати, почему я ее еще не попросил? Ситуация для него сильно усложнится. И уходить придется с боем. А поскольку игольник – оружие смертельное при любом попадании, то будут трупы. Неоплаченные трупы. Профессионалы потом скажут, что это была очень небрежная работа. Профессионалы не любят наносить попутный ущерб. У них от этого имидж портится. Главное в таких ситуациях – реагировать не теряя времени. Когда благоприобретенное чувство опасности заявляет, что я занимаю неправильное положение в пространстве, я сначала меняю это положение, а потом задумываясь об остальном. Такой подход сработал и в этот раз. Я резко присел на корточки, и игла с нейротоксином вонзилась в стену над моей головой. Второй стрелок оказался умнее. Он не выскакивал в коридор и вел огонь через заранее проделанное отверстие в стене. Стрелять из оружия, пробивающего стены, все-таки никто не решился. Отверстие было всего несколько сантиметров в диаметре, И вычислить второго стрелка мне удалось лишь по наклону, с которым игла вошла в пластик стены. Не слишком надеясь на успех, я всадил в него сразу две иглы. А третью подарил первому стрелку, выпрыгнувшему из моей комнаты в красивом пируете. он упал уже мертвым. Нейротоксин игольника убивает мгновенно. Второй стрелок затих, но я даже не надеялся, что мне удалось его уложить, стреляя наугад. Я ушел из зоны поражения... Но самым поганым было то, что я не мог определить, какой именно комнате принадлежит отрезок стены с проделанным отверстием, а значит, черт его знает, какую дверь мне надо будет выбивать. Или какой двери мне следует опасаться. Пока под подозрением их было две. Стрелок облегчил мне выбор, еле слышно щелкнув замком. Я всадил в образовавшийся зазор три иголки. Не услышал звука падающего тела, И в дуэли наступила очередная пауза. Всего на 10 секунд. Оставшийся в живых стрелок понимал, что ничего хорошего из этой ситуации ему не высидеть, а потому предпочел действовать быстрее. Высунув из-за косяка руку с игольником, он начал поливать коридор смертоносными иголками. Но тут ему не повезло. Он слишком уж промахнулся, пытаясь угадать мое местоположение. Я всадил иголку ему в запястье, Единственную часть тела, находившуюся в зоне видимости, и все было кончено. Третьего стрелка не обнаружилось. Минутой позже я уже затащил оба мертвых тела в апартаменты, из которых стрелял второй. И вооружившись плоскогубцами, пошел собирать торчащие в стенах иглы. Я специально выбрал для жилья пустующий сектор станции, но это не значит, что по коридору кроме меня вообще никто не может пройти. А стоит ему хотя бы поцарапаться, как нейротоксин сделает свое дело. Даже отработавшая свое после выстрела иголка представляет смертельную угрозу в течение еще трех дней. Да и потом ее сложно назвать совершенно безвредной. За этим занятием меня и застукал полковник Визерс.